маргарита лишь только в москве растая исчез снег лишь только потянула форточки гниловатым ветром весны лишь только пронеслась первая гроза маргарита николаевна затасковала по ночам ей стали сниться грозные и мутные воды затопляющие рощи ей стали сниться оголенные березы и беззвучная стая черных грачей. Но, что бы ей ни снилось, шипящий ли воды, бегущий в удивительные голые рощи, или печальные луга, холмы, меж которыми тонуло багровое солнце, один и тот же человек являлся ей в сновидениях. При виде его Маргарита Николаевна начинала задыхаться от радости. Или бежала к нему навстречу по полю, или же в легкой лодочке из дубовой коры без весел, без усилий, без двигателя неслась к нему навстречу по волне, которая поднималась от моря и постепенно заливала рощу. Вода не растекалась. И это было удивительно приятно. Рядом лежало сухое пространство, усеянное большими камнями, и можно было выскочить в любой момент из лодки и прыгать с камня на камень, а затем опять броситься в лодку и по желанию, то ускоряя, то замедляя волшебный ход, нестись к нему. Он же всегда находился... на сухом месте и никогда в воде. Лицо его слишком хорошо знала Маргарита Николаевна, потому что сотни раз целовала его и знала, что не забудет его, что бы ни случилось в ее жизни. Глаза его горели ненавистью, рот кривился усмешкой, но в том одеянии, в каком он появлялся, Между волны валунов, устремляясь навстречу ей в рощи, она не видела его никогда. Он был в черной от грязи и рваной ночной рубахе с засученными рукавами, в разорванных брюках, непременно босой и с окровавленными руками, с головой непокрытой. От этого сердце Маргариты Николаевны падало. Она начинала всхлипывать, гнала во весь мах лодку, не поднимая ни гребня, ни пены, и подлетала к нему. Она просыпалась разбитой, осунувшейся и, как ей казалось, старой. Поступала одинаково, спускала ноги с кровати в туфли с красными помпонами, руки спускала в стриженные волосы и ногтями, Сарала кожу, чтобы изгнать боль из сердца. Сотни тысяч женщин в Москве за это можно ручаться здоровьем, жизнью. Если бы им предложили занять то положение, которое занимала Маргарита Николаевна, в одну минуту, не размышляя, не задумываясь, задыхаясь от волнения, бросились бы в особняк На пропуск в рукописи И поселились и сочли бы себя счастливейшими в мире. Далее следует утраченный фрагмент текста: Лепестки и фотографии с печатью безжалостно сжечь в плите в кухне. Плеки также никогда не узнать, что было с пилатом во время грозы. И не надо. Не надо, если она не отречется от него, то погибнет. Без сомнений засохнет ее жизнь, а ей только тридцать лет. Вот солнце опять вырезалось из облака и залило мосты, и засветились крыши в замоскворечье, и заиграли металлические гости. «Надо жить». и слушать музыку, хотя бы и такую противную, как похоронная».